Эти субботние непринужденные вечера пользовались большим успехом. Так часто в промежутках между танцами играли в пятижо, в фанты, в свои соседи, в почту, в жмурки, в барыня прислала и «Здравствуйте, король!» и прочее.